Сергей Вишневский. Аникол. 19.48. Том 6. Глава 1. На протяжении многих дней я тренировался в использовании личины и применении прослушки, и самое главное, как выполнять данное заклинание в образе личины, но я не думал, что вот так и неожиданно отправлюсь на свое первое дело. Григорен внезапно связался со мной и потребовал встретиться. Выдав мне все вводные для задания, он также быстро пропал, как и появился. Завтра, бар Торадор, 19.45, 14-я кабинка, за ее стеной будут сидеть два объекта. Необходимо прослушать и полностью записать их разговор при помощи кристалла. После операции встречаемся по этим координатам. X, 146, 84, 76, Y, 324, 58, 74. Убрав записку в карман, я тяжело вздохнул и подумал про себя. А вот и явный плюс магии над теми же самыми подслушивающими артефактами. Как подложить один из них, если объект находится за стеной или на очень далеком расстоянии, хотя по поводу расстояния вопрос, конечно, тоже спорный. Следующим вечером я выбрал личину толстого мужика и направился по указанному адресу. Выбирать женщину не собирался по нескольким причинам. Во-первых, на каблуках я все еще не уверенно себя чувствую, и у меня будет больше шанс спалиться. А во-вторых, не хватало мне еще, чтобы в этом баре ко мне кто-нибудь подкатывать начал. Как бы тут вообще не до этого. Учитывая, что это мое первое серьезное дело, я и без того буду на мандраже. Что же касается толстого мужика, проблема в весе. Но даже если я каждые 50 метров буду останавливаться, чтобы перевести дыхание, это не вызовет ни у кого никаких вопросов. Так что все нормально. Правда, на деле все оказалось куда сложнее. Еще бы немного, и я не успел бы к назначенному времени. В какой-то момент даже задумался, чтобы вызвать для себя такси, в сотый раз пожалев, что не могу пользоваться своим гоблином. Кое-как отдышавшись и вытерев салбопот, я зашел в прокуренный бар и закашлялся. Ха, густые облака дыма напомнили мне о тех беззаботных деньках, когда я работал таксистом на Кабаново. «Да уж, каждый раз, когда я готовился войти в его кабинет, для меня это было настоящим испытанием. Вспоминая те дни, теперь мне прошлые проблемы казались какими-то детскими. Да, с Падловым, конечно, было довольно опасно, но все равно. В целом, все это ощущается не таким серьезным, как сейчас. Эх. «У вас забронировано?» — подошел ко мне молоденький официант. «С виду ему даже 16 лет не было. Пока я пытался отдышаться и собраться с силами, чтобы заговорить, он продолжил». «Если нет, то вы можете разместиться либо у барной стойки, либо вон за одним из тех столиков в зоне для курящих». «У меня бронь на четырнадцатую кабинку». «А, понял», — улыбнулся парнишка. «Что-нибудь будете заказывать? Или мне позже подойти?» «Кружку пива. Самого дешевого». Сделав пару глубоких вдохов, я продолжил говорить. «И гренки с чесноком. Все, подходить больше не потребуется, если я сам не позову». «Принял». Официант кивнул и тут же направился к барной стойке, которая еле-еле проглядывалась за этим туманом. Освещение здесь было очень тусклым. Сев за место в своей кабинке, я подметил, что мои руки слегка прилипают к столу. То ли это из-за пота, то ли столы слишком сальные и пропитанные жиром, а скорее всего и то и другое. Как только я уселся, кстати, на это тоже потребовалось немало времени, я тут же принялся настраивать заклинание прослушки. Основная сложность заключалась в том, что я не знал точного расстояния до цели. А Григорян, по всей видимости, просто не подумал об этом. Правильно, ведь он не маг. Но мне повезло, что за стеной больше не было помещений, да и то, что там находилось, было относительно маленьким. Поэтому я попал с первого же раза. Первые 15 минут никаких разговоров не было, однако я знал, что не ошибся, потому что постоянно слышал там недовольное бормотание на грани мата. Все дело в том, что один из подельников просто-напросто опаздывал, и второму пришлось его ждать, от чего он был не в восторге. Наконец-то я услышал, как дверь в том помещении открылась, и внутрь забежал второй человек. Пытаясь отдышаться, он тут же принялся говорить. «Серый, давно ждешь? Там, блин, это...» «Садись уже, я в курсе произошедшего». «Ага, так чё? Чего звал-то? Мы вроде до этого уже всё обговорили». А планы поменялись. Мужик помедлил. По звуку казалось, словно он затягивается сигаретой. Хотя, если говорить откровенно, то это больше было похоже на то, будто он дышит через респиратор. Но я думаю, это просто проблема с его лёгкими так сильно отображаются через мою магию. «Короче, дела теперь обстоят так. Наблюдение за объектом мы прекращаем». «Это ещё почему?» «А денег больше не будет». А? «Не заморачивайся, просто слушай». Снова сиплый затяг, и спустя две секунды мужик продолжил говорить. Громов все отменил. «Серьезно?» Даже просто по интонации я примерно представил, насколько сильно удивился второй собеседник. «Он же так сильно трясся по этому поводу, что аж все его подбородки вибрировали». «Но за его подбородки ты не переживай, их с каждым годом становится все больше. А вот денег у нас теперь будет меньше. Говорят, ему все-таки удалось слить того человека из ИСБ». «Вот как! Хотя оно и не удивительно, с его-то подвязками». Ага, и, соответственно, теперь ему ни к чему такое огромное количество предпринимаемых мер по всем направлениям. Что-то, конечно, у нас останется, но сейчас нам нужно сменить цель. Погоди, так а что Громов? А ничего, сидит сейчас в каком-то борделе, отмечает свое удачное дело. Девочек, наверное, опять ломает. Все как обычно. В общем, смотри. Минутная пауза. Видишь? Ну да, Артамазовская и... «Идиот, ты поменьше болтай, думаешь, я тебе зачем это на листке передал?» «А, понял». «Будь там в воскресенье, в указанное время. Будем другое дело проворачивать». «Ага, все?» «Пока что да. Если что-то поменяется, я дам тебе знать». Записав весь разговор, я подстраховался, как и было изначально оговорено, и просидел в этом баре еще около 15 минут. После этого сразу же направился к обозначенному месту в каком-то подвале, где меня ожидал Григорян. Внутри пахло затхлостью и гнилью, но, как меня заверил следователь, это безопасное и проверенное место. «Ну как все прошло?» — обратился ко мне Михаил Мамукыч, как только увидел меня. «Хорошо», — пожал я плечами и сделал два глубоких вдоха, пытаясь отдышаться. «Только в этих личинах очень тяжко передвигаться. Есть такое, но ничего, ты быстро привыкнешь, хотя...» «Если избыточный вес для тебя проблема, я могу постараться подыскать тебе кого-то более стройного». «О, было бы неплохо», — попытался я улыбнуться, но у меня только щека дернулась, а еще пот с олба попал в глаз и начало щипать. «Давай, Кристалл, ты, кстати, замечательно сработал, считай профессионально. Признаюсь, я ожидал меньшего», — уважительно произнес Григорян. «В каком смысле?» — уточнил я, не совсем понимая, в чем заключалась моя профессиональность. Так как это было твоим первым и проверочным заданием перед действительно чем-то важным, я естественно пошел проверять себя. Те, кого ты прослушивал, мелкие сошки, хотя они тоже повязаны в деле с Громовым, но они не сильно то нам интересны. Тот скорее для тебя тренировка была. Вот как и... «Ну, во-первых, ты все сделал грамотно и ничем не выдал себя. Во-вторых, я пытался просканировать тебя на магию, а конкретно проверял на прослушку, и что удивительно, я просто не смог тебя засечь. В общем, твоя магия подходит как нельзя лучше». «Хм, я рад. А что теперь?» «Теперь?» Гайгорян тоже попытался улыбнуться, и точно так же у него это получилось не самым лучшим способом. «Теперь мы будем готовиться к более серьезному делу». Вешкин взял кусочек хлеба и, оттопырив мизинец, как настоящий аристократ, протер им сковородку, собирая последние капли котлетного жира со сковородки. После этого он с невозмутимым выражением лица и прямой спиной положил его в рот и посмотрел на Фирса. «У тебя вид, словно ты королевских креветок ешь, а не жир со сковородки», хмыкнул брат, задумчиво ковыряясь в тарелке, где лежала котлета и порция картофельного пюре. «Вне зависимости от того, что ты ешь, есть надо с достоинством», — авторитетно заявил Кирилл и вытер рот салфеткой. «Но ты прав. Твои котлеты не хуже королевских креветок». «Тебе напомнить твои попытки взлома замка на сковородке?» — хмыгнул Фирс. «Или, может, тебе напомнить, как ты первый раз ел борщ?» Вешкин состроил непроницаемую мину и ответственно заявил. «Такого не было. Петли на крышке сковородки погнуты до сих пор, а от борща у тебя усы красные были». «Тебе показалось?» — отрезал Кирилл с непроницаемым выражением лица. Фирс усмехнулся и покачал головой. Вешкин же отодвинул тарелку и взял кружку чая. Отхлебнув напитка, заваренного из пакетика, он спросил. «Что у тебя с Маргаритой?» Парень нахмурился и поднял взгляд на брата. «В каком смысле?» «Не придуривайся. Я молчу про то, что ты постоянно носишь ей еду и пропадаешь в прозекторской. Я даже не говорю, что уже видел вас держащимися за руку». «Меня смущает лишь тот факт, что я видел вас целующимися в прозекторской», — выразительно посмотрел Кирилл на него. Фирс тяжело вздохнул и молча отправил кусочек котлеты в рот. «Не подумай, что я тебя осуждаю», — принялся пояснять свою позицию Вешкин. «Это твое дело?» «Да, Маргарита. Довольно привлекательная особа. Да и по характеру, как мне кажется, вы сошлись. Вообще главное в отношениях, чтобы партнеров все устраивало. Но есть нюанс». «Покой. Фирс, Маргарита носит фамилию Медведева не просто так. Ты уверен, что хочешь ввязаться в это?» «Брось, у нас ничего серьезного», — буркнул единокровный брат. «Так, делаем друг другу тепло, не более того». «Фирс, не то чтобы я прямо настаивал, но помимо самой Маргариты есть еще и ее род. А Медведевы могут тебя просто удалить». «В смысле?» «В прямом?» «Ты не аристократ, и более того, за тобой нет никого и ничего». Серьезным видом произнес Кирилл. «Это значит, что ты можешь просто исчезнуть, и никто ничего Медведевым предъявить не сможет. Это не провинциальный род. Тут все серьезно». «Брось», — нахмурился Фирс, — «я не претендую на Маргариту. Более того, у нас с ней дальше поцелуев ничего не заходило». «Я не про это. Я про то, что в любой момент они могут просто тебя вычеркнуть. Просто помни об этом». Парень несколько секунд молчал, после чего просто кивнул. «Я понял, спасибо. Но меня сейчас больше занимает совсем другое». «И что же?» «Моя группа», — вздохнул единокровный брат. «Группа на турнире». Кирилл приподнял одну бровь и спросил. «Ты серьезно? Ты решил, что можешь победить на турнире?» «Вообще-то да», — кивнул Фирс. «Я надеялся, что это будет немного проще, но сейчас крепко задумался». «О чем?» о том, что у меня отличные шансы против артефактных гемов, но крайне небольшие шансы против стихийников. С камнем и водой я представляю, что делать. С воздухом тоже, а вот с огнем могут быть проблемы. «По-моему, у тебя с любым гэмом будут проблемы», — фыркнул Вешкин. «Кто против тебя в группе?» «Два каменных, один артефактный, один водный и один воздушник», — задумчиво произнес Фирс. «Огня не будет, но это только отборочный тур». «Нет, ты сейчас серьезно говоришь? Ты со своей куклой?» — Да, — кивнул Фирс. — Я уверен, что смогу, и у меня есть мысль. — Какая? — Кажется, я знаю, как подзаработать, — произнес Фирс и нагнулся к брату. — Ты что-нибудь слышал о ставках на турнире? Елена сладко потянулась, повернулась на бок и приоткрыла один глаз. Заметив, как через небольшую щель в шторах виднеется голубое небо, она вздохнула и слегка улыбнулась. Сегодня был тот самый сладкий, самый долгожданный и приятный день. В воскресенье, выходной, заслуженный за целую неделю упорного труда. Девушка поднялась с кровати, поправила завернувшийся внутрь воротник пижамы и открыла шторы. Комнату тут же залила ярким солнечным светом, а вид голубого неба с бегущими по нему облаками заставил ее по-доброму улыбнуться. Девушка с довольным физиономией прошла в ванную, где умылась и почистила зубы. После этого она, напевая незамысловатую мелодию, прошла на кухню, где замерла в ступоре. На кухонном столе были разложены наборы инструментов. Тут были и скребки, и странные плоскогубцы, и пинцеты, даже паяльная газовая лампа была. Рядом размещалась мощная лампа, крупная линза на гибком держателе, а уже с другой стороны сидел ее старший брат. «Гоша, ты чего такой серый?» «А...» поднял взгляд от тетради, что лежал у него на коленях и Митин. «Я говорю, выглядишь как зомби. Кожа серая, круги под глазами. Ты не спал, что ли?» «Я? Нет!» — мотнул головой здоровяк и уставился на основу, что он когда-то делал. — Ты... а чем ты вообще занимался? — спросила девушка, достав пачку кофейных зерен. — Я... я тут кое-что изучал, — начал пояснять Гоша. — В общем, я пробежался дважды по всем основным рунам, а потом... Потом залез в дополнительные, и как только я дошел до формул Красницкого, то обнаружил проблему. «Как — Какую? — включила кофемолку сестра. — «В общем, на той основе, что стояло, было нанесено специальное средство, чтобы основные питающие линии не замыкало, а у меня такого отравления не было, поэтому они и жахнули. Но суть не в этом. Суть в том, что я просчитал, сколько надо было делать расстояние между питающими каналами, и выходило, что порядка четырех миллиметров не «Так», — кивнул девушка, делая вид, что слушает своего брата. Я решил переработать схему по правилам, и оказалось, что студент был не такой уж и дурак. Места на кулоне не было, вот он и впихнул все на малом клочке прямой сферы. Есть еще вариант, что можно разместить комплексы рун по-другому, но тогда все может пойти в разнос. Я еще слишком слабо разбираюсь во всем этом. «Слушай», — обернулась к нему девушка, — «а ты уверен, что тебе это надо? Все же этим маги занимаются». «Не только маги. Ювелиры тоже делают» покачал головой Гоша. — Правда, только основа, но все же, да и стоит это немало. — Немало — это сколько? — От трех тысяч за стандартную основу, — произнес Митин усмехнулся, заметив огромные глаза сестры. — Но это же тяжело? — Наверное. — Тяжело, — кивнул здоровяк. — Тут не только в деньгах дело. Мне это еще и просто нравится. Я шел... Полностью погруженный в свои мысли, попутно пытаясь формировать из своих каналов различные узоры. Не для составления заклинаний, нет. Просто тренировался в управлении этими удивительными щупами. Плюс ко всему применял глубокий взор прямо на ходу. Теперь он давался мне значительно легче, хотя я все еще не мог пользоваться им достаточно долго. Да и переусердствовать боялся. Все-таки нехорошо получится, если уборщик заболеет коридор вместо того, чтобы убрать его. Но, несмотря на тренировку, мысли в моей голове не давали мне покоя. Сколько всякого дерьма сейчас со мной происходит. С такими темпами меня просто скоро закоротит. Я вроде бы простой уборщик, уже почти шпион, причем работаю на самого отмороженного и избышника из всех, действующих на данный момент. Меня вроде бы и не пытаются убить, но при этом невидимая угроза, она как бы всегда есть и никуда не девалась. Тот же Громов, хрен знает, что от него ожидать вообще. Но при всем этом у меня тут гладиаторский турнир на носу, и мысли сейчас все о нем, ведь от него также зависит мое будущее. А еще Вешкин со своей статуей не дает покоя. Приходится постоянно вникать в его задачи, читать, лезть в сложные и порой бесполезные для меня темы артефакторики, но без этого тоже уже никак. Эх, я тяжело вздохнул и сел на скамейку в парке рядом с поющей осиной. Да уж, и помимо всего этого еще Маргарита». «Все очень странно и непонятно с ней. Девушка вроде бы мне нравится, даже очень, но на любовь это, кажется, не тянет. Или... Блин, сложно. Девушка и на лицо очень милая, и фигура вся при ней, и человек она хороший. Помогаем постоянно друг другу, но... Постоянно какие-то но... К чему все это приведет?» Я снова тяжело вздохнул и осмотрелся по сторонам. «А что я здесь делаю?» – прошептал я. «Твою мать, я же шел в прозекторскую!» «Не, так дело не пойдет. Я точно перегорю. Рано или поздно». Я поднялся со скамейки и направился обратно. Теперь уже мои мысли были заняты Маргаритой. Что интересно, я сам шел к девушке просто так. Хотелось проверить, как у нее обстоят дела с ее проектом, да и просто поболтать можно. По приходу в прозекторскую я застал Маргариту, разговаривающей по телефону. Причем она вела себя слегка нервно и расхаживала из стороны в сторону. «Да, да, пап, хорошо». «Я поняла. Ага», — подкусывая нижнюю губу, коротко отвечала она. «Хорошо. Как только я сдам свой зачет, обязательно найду время. Обещаю». «Все хорошо?» — обратился к девушке, дожидавшись, когда она закончит разговор. «Привет», — тепло улыбнулась Маргарита. «Да, все в порядке. Просто родители увидеться хотят». «Понятно», — нейтрально ответил я, но про себя подметил, что Маргарита выглядит слегка потеряно. «Даже непривычно наблюдать ее в таком состоянии, и это учитывая ее-то образ жизни». В общем, все это выглядело подозрительно. Надеюсь, хотя бы это никак не связано со мной.